Глава 14. Как космическая энергия обеспечивает непрерывную поставку богатств посредством мысли-образа? В 1973 году в сентябрьском номере Уолл-стрит-джорнал появилась статья репортера Ричарда Джеймса. Я хочу привести ее здесь, чтобы пояснить один момент. В Уолле, Южная Дакота, проживает всего 800 человек но в его аптеке бывает до 10 тысяч покупателей в день. Мистер Хастед купил магазин в 1931 году за 2500 долларов. Дела продвигались очень медленно. За первый месяц доход составил всего 350 долларов. Боясь, что он не сможет содержать отдельный дом и добиться успеха в годы Великой депрессии, Хастед отгородил занавеской в задней части магазина 6 метров площади и перебрался туда вместе с женой Дороти и четырехлетним сынишкой Биллом. И этот закуток был их жилищем в течение шести лет. Несомненно, Дороти хотела, чтобы бизнес мужа процветал, а когда вы ищете какую-нибудь созидательную идею, ваше подсознание обязательно даст ответ. И вот ей в голову пришла мысль предлагать воду со льдом разгоряченным запыленным автомобилистам, которые проезжают по шоссе мимо магазина. Они реализовали эту идею, и мысль-образ, пришедшая в голову Дороти, сотворила чудо. Аптечный магазин в Уолле стал процветать сверх всяких ожиданий. Сейчас, в туристский сезон, в течение дня магазин посещает 10 тысяч клиентов, что приносит ежегодно миллион долларов дохода. Теперь помещение магазина занимает четверть гектара. А летом там работают 150 рабочих, 7 дней в неделю в две смены с 5 утра до 10 вечера. Мысль-образ в разуме жены этого бизнесмена оказалась божественной мгновенной поставкой. И у вас тоже прямо сейчас может возникнуть идея стоимостью в целое состояние. Дисциплинированное воображение приносит успех. Уильям Гарриман рисовал в своем воображении железную дорогу, которая будет проходить через всю Америку. Он рисовал карандашом на листе бумаги воображаемые пути, пересекающие континент. Образ, который он лелеял в своем разуме, был подкреплен верой и твердой убежденностью. И это совершило переворот в промышленности и торговле и заставило работать миллионы людей, создавая для других несказанные богатства. Как воображение сделало его мультимиллионером? Воображение – это действие по формированию ментальных образов или концепций того, что в сущности не имеет никакого отношения к нашим пяти чувствам. Несколько лет назад в одной статье в Avribodis Magazine мультимиллионер Генри Флеглер, владелец компании Standard Oil, заявил, что главным секретом его успеха и невероятного богатства была способность представить ту или иную вещь, в уже законченном виде. Другими словами, он мысленно рисовал финал, окончательный результат, и сила космической энергии помогала ему. Мысленным взором он видел проект уже завершенным. Например, Генри закрывал глаза и представлял проложенные по земле железнодорожные пути, бегущие по ним поезда, дым, валящий из паровозной трубы, а также людей, которые приступали к работе, обмениваясь дружескими приветствиями. Он слышал даже воображаемые свистки паровоза, и всю эту сцену он видел с удивительной ясностью, наблюдая и ощущая реальность законченного проекта. После того, как подсознание пропитывалось этим образом, на помощь Флеглеру приходили все силы бесконечного, и согласно закону притяжения, он становился магнитом, притягивающим к себе тех, кто мог помочь ему реализовать мечту чудеса дисциплинированного, контролируемого и направляемого воображения. Покойный лектор Фенвик Холмс однажды рассказал мне о своем друге Артуре Стилвилле, который в невероятной степени развил и натренировал свое воображение. Он сказал, что Стилвил построил больше километров железных дорог, чем любой другой человек того времени, и что его достижения были результатом ментальных картин, ключом бивших, Из его глубинного разума. Самый необычайный случай произошел во время строительства железной дороги Канзас-Сити и Северной железной дороги. Эта железнодорожная ветка заканчивается на юге в порт Артуре, однако инженеры предлагали сделать конечной станцией Галвестон. Доктор Холмс рассказывал, что в разуме Артура Стилвелла возникло интуитивное озарение, и он увидел бедствие, которое впоследствии обрушилась на Галвестон. Приливная волна ударила о берег с такой силой, что разрушила бы железнодорожную станцию, если бы она была построена. Мудрое использование воображения и законов подсознания спасли Стилвила и его помощников от трагической ошибки. Его подсознание ответило на его веру в присутствие руководящего принципа, который все знает и все видит. Причина по которой он не получал результатов. Менеджер одного огромного концерна сказал мне, что хотя он ментально утверждал, что у него есть уютный дом, приличное состояние и успех в бизнесе, он так ничего и не добился. У него было желание разбогатеть, но, к сожалению, он приобрел пагубную привычку рисовать воображаемую картину финансового недостатка. Образ бедности был сильнее, чем вера и ожидание богатства. Я напомнил ему то, чему много лет назад учил французский психолог Эмиль Кюа. Когда воля, желание и воображение вступают в противоречие, всегда побеждает воображение. Другими словами, на подсознание воздействуют не ваши слова, а скорее ментальные картины. Китайцы говорят, что одна воображаемая картина стоит тысячи слов. Кюа дал объяснение этому. Человек легко пройдет по узкой доске, лежащей на земле, потому что его желание сделать это и воображение находится в полном согласии. Но если эту же доску перекинуть между двумя зданиями и попросить человека пройти по ней, тогда, даже если таково его желание, у него возникнет ментальная картина падения, и она обычно становится реальностью. Ваше подсознание принимает из двух идей ту, которая доминирует. Как он избежал ментального конфликта? Я задал этому менеджеру простой вопрос. Вы согласны, что есть такая вещь, как богатство? Да, сказал он, куда бы я ни глянул, я повсюду вижу богатство и понимаю также, что у меня может возникнуть идея, достойная целого состояния. Я объяснил ему, что утверждение о богатстве сработает быстрее, если в его разуме не будет противоречий, и что его подсознание принимает только то, что он рисует в своем воображении как реальное и чувствует как истинное. Более того, этот менеджер понял, что его подсознание подобно почве, она принимает любые семена, мысли или образы, которые в нее бросают, и взращивает их соответственно их видам, и что ему нужно жить в радостном ожидании наилучшего. Идеальный метод для согласования сознательного и подсознательного разума. И вот мужчина попробовал привести свое желание и воображаемую картину к полному согласованию, погружаясь в спокойное состояние, которое сводит усилия к минимуму. В таком состоянии сознательный разум особенно эффективно насыщается желанием, которое затем пропитывает и подсознание. Поэтому наилучшее время для медитации перед сном или сразу же после пробуждения когда наблюдается наивысшая степень проявления подсознания. В этом состоянии разума негативные мысли и воображения, которые имеют тенденцию нейтрализовать ваше желание и таким образом помешать его переходу в подсознание, теряет свою силу. Воображение менеджера рисовало богатство и успех, и он часто повторял, особенно перед сном, следующее утверждение. «Днем и ночью я продвигаюсь вперед» расту и процветаю по всем направлениям. С каждым днем мои продажи идут все лучше и лучше и приносят все больше денег. Сейчас я представляю просторный, уютный дом, какой хочу иметь. Вокруг дома прекрасный сад. Я хорошо представляю, как хожу по дому, поливаю деревья в саду, играю с моими мальчиками. Внутренним взором я вижу роскошный ковер на полу, кресло с красивой обивкой и пианино для жены. Сейчас я живу в этом доме в моем воображении и наслаждаюсь его красотой и комфортом. Я представляю, как считаю деньги, а их очень много, и кладу их на счет в банке. Управляющий банка поздравляет меня с крупным вложением. Я проигрываю в своем разуме эту роль и получаю удовольствие от материальной ощутимости и реальности всего, что воображаю. Мужчина регулярно и систематически прокручивал эту сцену в своем разуме по 2-3 раза в день и следил за тем, чтобы, впоследствии, не отрицать того, что утверждал. К концу второго месяца его мечта осуществилась. Он получил по наследству дом, который удовлетворял всем его требованиям и в точности соответствовал ментальному кинофильму. Мать, которая жила в полумиле от него, неожиданно отошла в мир иной. Завещав сыну все, включая и дом. Эта недвижимость оценивалась в 400 тысяч долларов. Таким образом, подсознание ответило на его молитву и живое воображение, которое он практиковал в полусонном, расслабленном состоянии, и принесло результаты неведомыми ему путями посредством сознательного, аргументирующего разума. Кроме того, он был назначен на должность генерального директора организации, в которой работал и все, чего не попросите в молитве с верою, получите. Как воображение высвободило энергию? Один бизнесмен жаловался на постоянную усталость, упадок духа и депрессию. Однако усталым было не его тело, проблема заключалась в его ментальной позиции, в негативных его мыслях о работе. Его разум устал от привычных мыслей, полных беспокойства, страха, негодования, ревности и подавляемой злобы. Он изменил направление своих мыслей и начал утверждать следующее. Космическая энергия проходит через меня, обновляя все мое существо. Я получаю вдохновение свыше. Я полон сил, энтузиазма и доброжелательности ко всем людям. Я благословляю всех своих коллег и возвеличиваю Бога во мне. По мере того, как он продолжал это делать, он заметил, что в нем вырабатывается постоянный поток энергии, и как-то незаметно его перестали посещать негативные мысли. Он стал рисовать воображаемую картину того, как президент компании поздравляет его, что он назначен на новую должность с огромной прибавкой к зарплате. Этот мужчина знал, что все, что он субъективно воображает, утверждает, и чувствует, как истинное, обязательно реализуется в его жизни. И он начал мыслить, говорить и действовать так, как если бы уже получил повышение и большой оклад. Он понял, что внутренний диалог с самим собой и мысленное созерцание счастливого завершения и есть способ воспроизведения желаемого в реальности. Прошло несколько месяцев, и его действительно повысили в должности. Он стал вице-президентом компании с в два раза больше, чем прежний. Молодой человек понял, как с помощью воображения можно зарядиться энергией. Один юноша приехал из Канады в Лос-Анджелес, чтобы провести какое-то время со своим дядей. Однажды, как рассказывал дядя, молодой человек пожаловался на сильную усталость и полный упадок духа, так что не находил в себе сил поднять даже садовый шланг, чтобы полить цветы. Он еле передвигал ноги. Но вот спустя какое-то время появилась молоденькая девушка с ракеткой и попросила юноша составить ей компанию на теннисной площадке. И совершенно неожиданно в нем забила ключом энергия, появился блеск в глазах, и он весь засветился энтузиазмом. После партии в теннис он пригласил девушку на танцы и вернулся домой за полночь, полной жизни и любви. Юноша был утомлен не физически, а ментально, потому что из Канады пришло письмо от его девушки, которая сообщила, что встречается с другим. Но как только красота и очарование снова вошли в жизнь юноши, он изменил направление своих мыслей, что высвободило огромную энергию и пробудило в нем жажду жизни. Энергия угасает из-за нездоровых, депрессивных мыслей. Так научитесь мыслить позитивно, сохраняя веру, любовь, и доброжелательность ко всем, и тогда ваше тело ответит на это. Молодой человек рисовал в воображении такую картину. Он делает то, что любит делать, его сопровождает привлекательная молодая девушка. Это дало ему мгновенный приток энергии. Вы освобождаете скрытую в вас энергию. Сэр Томас Бакстон сказал, чем дольше я живу, Тем глубже мое убеждение, что одного человека от другого, слабого от сильного, великого от посредственного, отличает уровень его энергии, невидимая решительность, однажды четко сформированная цель. И тогда победа или смерть. Имея это качество, можно сделать все, что только возможно в мире. И без этого никакой талант, никакие обстоятельства, никакая благоприятная возможность не сделают из человека личность и выразил эту мысль так. Энергия сделает все, что только возможно в этом мире, а без нее ни талант, ни обстоятельства, ни благоприятная возможность не превратят двуногое существо в человека. Как космическая энергия помогла найти покупателя? В самом начале мироздания космическая энергия принесла во Вселенную все сущее благодаря творческому воображению. Универсальный язык космической энергии или бесконечного духа, Бога, это язык ментальных образов. Космическая энергия создала идею мира и галактик в пространстве. Она представляет Солнце, Луну и звезды в этом безграничном космосе и все ее мечты реализуются, а она становится тем, чем себя воображает. Та же сила божественного воображения есть в каждом человеке. Я разговаривал об этом с одной вдовой, которая пыталась продать свой огромный многоквартирный дом после смерти мужа. У нее были проблемы с финансами, много квартир пустовало, а некоторые жильцы не платили ренту. Женщина боялась, что ей придется объявить себя банкротом. Брокеры занимались этим вопросом, но не поступало никаких предложений. Я объяснил ей, что то, что ищет она, ищет ее и что интеллект космической энергии привлечет нужного покупателя, она стала молиться следующим образом. «Бесконечный интеллект знает, где находится нужный покупатель и направляет его к моему дому. Он хочет приобрести этот дом. Происходит божественный обмен, и мы оба полностью удовлетворены». По моему совету, эта вдова начала использовать также свое воображение и все усиливало и усиливало в разуме картину появления покупателя, как он приходит в ее офис и выказывает свою заинтересованность в приобретении недвижимости. Она все время представляла, как он говорит, «Я покупаю этот дом». Она прокручивала ментальный кинофильм по несколько раз в день, будучи твердо убеждена, что ее воображение согласуется с утверждением истины. Спустя несколько дней такой молитвенной практики Пришел потенциальный покупатель, осмотрел дом и, казалось, был заинтересован в его приобретении, но на следующий день позвонил и сообщил, что цена слишком высока. Есть правильный и неправильные способы молиться. Эта женщина попросила меня вместе с ней помолиться о том, чтобы мужчина купил ее дом. Я объяснил ей, что это неправильный подход и что не нужно использовать ментальное принуждение чтобы стимулировать сделку, поскольку это посягательство на права покупателя. Я указал на то, что бесконечный интеллект знает, где находится нужный покупатель, и что тот действительно хочет приобрести этот дом, но нельзя заставить его сделать это. Мы действуем при помощи веры, а не гипнотизируем других, принуждая их сделать то, что нам нужно. Ответ был рядом. Человек, который отказался покупать дом Рассказал о нем своему врачу, поскольку тот хотел сделать выгодную инвестицию. Оказалось, что врач жил в доме по соседству с тем зданием, которое было выставлено на продажу. Он приобрел его и был очень доволен покупкой. Таким образом решились все проблемы этой женщины. Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Кратко о том, что следует запомнить. Один фармацевт купил аптечный магазин в маленьком городке Уолли, Южная Дакота, за 2000 долларов. Но его доход составлял всего 350 долларов в месяц, и он не мог свести концы с концами. Но однажды у его жены родилась идея ценой в целое состояние. Она посоветовала мужу расставить вдоль шоссе плакаты, что проезжающим предлагается вода со льдом. Идея женщины воплотилась в бизнес с доходом миллион долларов в год, благодаря нескончаемому потоку посетителей, число которых летом достигало 10 тысяч человек в день. Несколько лет назад в журнале Everybody's Magazine появилась статья, в которой говорилось об огромной силе воображения, подкрепленного верой. Генри Флеглер стал мультимиллионером благодаря отработанному, контролируемому и направленному воображению. Он знал, что в данном районе есть нефть и представлял буровые вышки, поезда с цистернами и людей, которые с энтузиазмом занимаются этой работой. Его воображаемые картины были настолько живыми, что он слышал даже свистки паровоза, видел дым, валивший из трубы, то есть воображал весь проект уже завершенным. Генри Флеглер прокручивал в своем разуме этот ментальный кинофильм снова и снова до тех пор, пока он не стал таким естественным и реальным, что пропитал ментальными образами его подсознания. А затем, согласно закону притяжения, Генри получил все, что было необходимо для реализации проекта. Все, на что вы смотрите в этом мире, сначала было мыслью-образом или идеей в разуме человека или разуме Бога, а как мы знаем, есть только один разум, общий для всех и каждого. Артур Стилвил развил свое воображение до невероятной степени он явно представлял строительство железной дороги Канзас-Сити и Северной железной дороги, но когда очень опытные инженеры предложили сделать конечные станции Галвестон вместо Порт-Артура, он упорно отстаивал последний. Дело в том, что у него была необычайно развита интуиция, благодаря постоянной визуализации проекта во всех деталях. При этом он понимал, что в его подсознании пребывает бесконечный интеллект, который всесторонне направляют его действия и дают правильное руководство. Интуитивное восприятие подсказало ему, что волны прилива могут разрушить станцию в Галвестоне, и эти предупреждения его глубинного разума впоследствии подтвердились. Многие люди молятся о богатстве, успехе и процветании, но в то же время держат в разуме образ недостатка и ограничений. Желание и воображаемая картина должны быть полностью согласованы, а если ваше желание и воображение противоречат друг другу, то всегда побеждает воображение. Для того, чтобы привести сознательный и подсознательный разум к единому мнению, нужно утверждать: Днем и ночью я продвигаюсь вперед и процветаю по всем направлениям. Мои продажи становятся все лучше и лучше и приносят все больше денег. В сознательном и подсознательном разуме не будет противоречий относительно приведенного выше утверждения, поскольку каждый человек согласится, что ежедневно может узнавать что-то новое, может больше продавать, может привлечь больше клиентов и сделать больше денег. В ту минуту, когда вы признаете, что есть такая вещь, как богатство, которое вы видите повсюду, у вас больше не будет проблем, и вы начнете жить в радостном ожидании божественных сокровищ, духовных, ментальных и материальных. Вот превосходный способ получить продвижение по службе и иметь уютный дом или автомобиль. Расслабьтесь, успокойте свой разум, так как это поднимет на поверхность образы в вашем подсознании, а все усилия и негативные мысли будут сведены к минимуму. В этом состоянии думайте, говорите и действуйте так, как будто уже имеете прекрасный дом, новую должность, красивый автомобиль и так далее. Рисуйте в своем разуме картину идеального дома, как вы ходите по комнатам, поливаете сад, играете с детьми и многое другое. Сделайте эту картину как можно более четкой и реальной. Представляйте, как вы показываете дом друзьям, живите в нем ментально и то, что вы представляете и чувствуете, как реальное, осуществится. То же самое проделайте и относительно автомобиля и новой должности. Все сделки совершаются в вашем разуме. В этом значение верования. Жить в состоянии уже приобретенного, что вы имеете все это уже сейчас, в вашем разуме это реально. И тогда вы сможете выразить это в своей жизни. Негативные мысли постепенно отнимают у вас жизненную энергию, что в итоге приводит к усталости и апатии. Измените направление своих мыслей, думайте о гармонии, любви, мире, радости и доброжелательности, и вы сможете высвободить энергию и получить вдохновение свыше. Утверждайте, что исцеляющая сила космической энергии проходит через вас, и ваше тело омолаживается, укрепляется, восстанавливается. Молодого человека, который жаловался на полный упадок сил, внезапно посетило видение нежности и очарования в лице девушки с ракеткой, которая пригласила его сыграть с ней партию в теннис. Он тут же почувствовал прилив невероятной энергии и, казалось, весь преобразился от вливания живительного бальзама свыше. Его усталость и апатия были вызваны неприятной новостью, которую он получил от своей девушки из Канады, сообщившей, что она встречается с другим парнем но когда эта печальная картина сменилась другой, воображаемой игрой в теннис с хорошенькой девушкой, в нем тут же высвободилась энергия бесконечного. Космическая энергия сначала создавала воображаемый мир, солнце, луну, звезды, а потом становилась тем, что рисовало ее воображение. Эта способность воображения есть в каждом из нас. Одна вдова, которая никак не могла продать свой многоквартирный дом, И погрязла в финансовых проблемах, начала рисовать в воображении картину того, как она показывает дом надежному покупателю, который хочет его купить. Она прокручивала этот ментальный фильм по нескольку раз в день, отчетливо представляя все подробности и даже слышала слова покупателя «Этот дом не подходит». И очень скоро ее видение привлекло внимание врача, который хотел выгодно вложить деньги. Таким образом, Проблемы этой женщины были решены. Вы не должны пытаться заставить человека купить вашу собственность посредством гипнотического внушения. Не следует также пускать в ход тонкое ментальное воздействие, молясь о том, чтобы этот человек купил дом. Это было бы посягательством на его право выбора. Наоборот, доверьтесь бесконечному интеллекту вашего подсознания, чтобы привлечь к себе нужного покупателя. Бесконечный интеллект не делает ошибок. Было бы совершенно неправильно молиться о том, чтобы тот или иной мужчина женился на вас или та или иная женщина вышла за вас замуж. Доверьтесь бесконечному присутствию и оно исполнит ваши желания.